Часть 2 Тем временем пришло время выпускной церемонии в Университете Магии раноа Торжественное вручение дипломов проводится в Большом Зале. В первом ряду ясно был виден Клифф. На самом деле Заноба тоже там, где-то позади. Хоть он и бросил учебу, все равно получил особое разрешение на участие в выпускной церемонии. Он ведь особый студент, а большинство из них и так обучается самостоятельно, не посещая стандартные занятия.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 Возможно, двух месяцев было слишком мало для решения такого вопроса. Часть 3 Как только выпускная церемония закончилась, я сразу присоединился к Занобе. Рядом с ним, естественно, были и Джулис Джинджер в платьях с букетами цветов. Никто другой так не был одет. Интересно, этот традиции Широна? Заноба, поздравляю с выпуском! О, мастер, спасибо! Заноба был одет в форму университета магии Раноа.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 В конце концов, такие мероприятия очень важны. Мне немного жаль, что Сильфи уже не сможет поучаствовать в собственном выпускном. Хотя, возможно, Занобе это все показалось лишь ненужными хлопотами. Что сказать, он ведь из королевского рода. Или тебе не нравится? Да нет, поначалу я подумал, что это будет слишком хлопотно, но теперь, когда я пришел, неожиданно оказалось, что это не так уж и плохо. Ответил Заноба, осматриваясь по сторонам. Выпускников окружали нынешние студенты, или они общались со своими преподавателями. Весьма трогательная живописная картина. Ох а в центре самой большой толпы была Норн. И какой-то юноша из демонической расы держит её за руку с пылающим от смущения лицом. Норн явно неловко, а стоящие рядом другие члены студенческого совета вовсю улыбаются. Неужели признание? Ну, или что-то более невинное. Например, он захотел во что бы то ни стало подержать за руку президента студенческого совета.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 Однако, к нам с Занобой никто не подходит. Я уже давно не посещал занятий, из знакомых у меня осталось не так много, и все же как-то одиноко немного. Ну да ладно, после этого закатим вечеринку в таверне. Будет моя семья Ирине с Курсеной. Но нахоши тоже пригласим, так что должно получиться душевно и весело. Орстед тоже, хоть и не участвует, послал свои поздравления. Пусть в данный момент одиноко, это еще не значит, что я совсем один, так что давайте уже пойдем домой побыстрее.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 Хотя есть кое-что, чего я до сих пор не понимаю. Как это связано с победой над клифом А? Когда я спросил его, Бруклин ответил мне пустым, непонимающим взглядом. Ведь, чтобы бросить вызов самому Рудеусу сама, надо победить шестерых демонов из его группы. Риния сама и Пурсена сама выпустились, Фитт сама ушел вместе с Рельсома. Даже Бадди сама уже нет. Значит, остается победить Клиффа сама и Занобу сама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 На мгновение в мыслях промелькнула идея о магической броне, но думаю, все будет хорошо, если я обойдусь и без нее. Часть 4 Чтобы начать поединок, мы отправились в отбор университета. На все ушло где-то часа три. В результате я выиграл. Я ведь ежедневно тренируюсь с королевой меча Эрис и драконом-богом Орстедом. Это было все равно, что отнять конфетку у ребенка. Тем более, что я не стал давать противнику поблажек.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 Магия телепортов является запретной. Обычные люди не станут пользоваться ей даже в чрезвычайной ситуации. Поэтому, естественно, у Клиффа могли возникнуть некоторые сомнения на этот счет. И Рудеус, насчет того, чтобы занять высокий пост в иерархии церкви и поддерживать вас. Клифу явно нелегко даются эти слова. Неужели это вступление к отказу? По крайней мере, я бы хотел узнать причины и, может быть, попытаться как-то переубедить его. Я хочу, чтобы с этим ты тоже подождал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 Так что, когда я сам, своими руками заполучу возможность встать во главе церкви, я стану вашим союзником. Хм, получается, Клифф хочет встать во главе церкви, но не хочет, чтобы ему в этом помогали. Что ж, даже если он потерпит неудачу, ничего страшного. Всегда можно попытаться заручиться поддержкой церкви Мелеса каким-нибудь другим способом, а Клифф останется эксклюзивным поставщиком шлемов для Орстеда.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 Но если я просто отнесусь с уважением к решению Клиффа, есть большой риск. Если он погибнет после того, как покинет зону моей досекаемости, я потеряю серьёзного союзника в Милисе. Кроме того, все исследования по нейтрализации проклятия пойдут прахом. Но есть вероятность, что он вернётся с успехом. Вынужденный в одиночку противостоять проблемам, он может ещё больше повзрослеть, стать опытнее и сильнее.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 На этом выпускная церемония за Нобой Клиффа подошла к концу.